5. Иногда запах казался сильнее, иногда слабее. Сегодня же он был особенно вонючим. Джон Бейтсон закашлялся и помахал рукой перед лицом, но запах экскремента плотным облаком густо клубился вокруг него в темноте конвенционного туннеля. Сам туннель был более 10 футов в диаметре, с потолком достаточно высоким, чтобы шестифутовый человек мог спокойно идти, не наклоняясь. Бейтсон двигался сквозь поток темной жидкости, доходившей ему до середины икр. Но болотные сапоги надежно защищали его ноги от зловонной жижи. Он слышал, как где-то впереди непрерывно капает вода, и, посветив фонариком вверх, увидел, что часть кирпичной кладки примерно на полпути вверх по туннелю треснула. Несколько кусков упали в сток. Тёмная плесень облепила стены и потолок тоннеля, добавляя свой собственный влажный запах к запаху экскрементов. Бейтсон поднял фонарь, одним глазом глядя на красный огонёк, который всё ещё оставался незажжённым. Если бы он светился хоть чуть-чуть, ему и товарищам пришлось бы покинуть канализацию, так как это сигнализировало бы о наличии газового кармана. Вода в ливневой канализации была ниже, чем обычно из-за непроходящей жары. Вода не поднималась выше пяти футов в отличие от канализации больших тоннелей. Там уровень мог достигать семи- вось футов, полностью заполняя туннели, особенно в сырую погоду. Но в данный момент уровень по всей системе снизился. Вам лучше проверить дальше, сказал Гаральд Олдфилд направляя свой фонарик глубже в темноту. этойй поломкой я займусь. Бейтсон кивнул и зашлёпал дальше по тоннелю. Луч фонарика бегал по стенам туда-сюда. Постоянный поток воды прорезал глубокую полосу в каменной кладке. Бейтсон опустился на колени, чтобы рассмотреть его, и ткнул пальцем в изуродованные временем кирпичи. В руке остался кусок камня. «Эта стена тоже уходит!» — крикнул он своему коллеге. Голос эхом отозвался в тишине тоннеля. «Я схожу за инструментами!» — отозвался Олдфилд. Он по металлической лестнице поднялся к люку, через который оба спустились несколько минут назад. Тишина, казалось, внезапно напала на Бейтсона. Оставшись один в туннеле, он почувствовал, что вокруг только одиночество и мрак. Луч фонарика был мощным, но за его пределами мужчина ничего не видел. Из люка наверху лился туманный луч света, похожий на какую-то неземную фигуру в темноте но он был слишком далеко, чтобы хоть немного освещать что-то. Бейтсон проработал инженером-канализатором чуть больше двух лет после института, но так и не приспособился к условиям, что типа клаустрофобных, в которых работал. Комба из темноты, запаха и тишины делали его работу неудобной и чаще всего немного пугающей. Он много раз думал об увольнении, но теперь, когда его жена Карен должна вот-вот родить, Об этом не могло быть и речи. Ему повезло, что он устроился сюда, и вряд ли сейчас самое время искать другую работу. Он убеждал себя, что привыкнет, но помимо явного дискомфорта от того, что приходится бродить по чужим отходам, в этой работе присутствовал элемент опасности. Канализацию может затопить, особенно после сильного шторма, совершенно внезапно. Он слышал о людях, которых уносило на смерть потоками воды, и тех, кто заблудился в лабиринте тоннелей и в конце концов задохнулся, умер от страха или отравился газом из многочисленных карманов смертоносного метана, скопившегося под землей. А еще были истории о крысах. Олдфилд и другие коллеги, кто работал здесь уже давно, клялись, что видели в туннелях крыс размером с собаку. Бейтсон от их историй только отмахивался. Гигантские крысы существуют только в фильмах ужасов. Он услышал низкий грохочущий звук, становившийся все громче, и ему потребовалось секунды или две, чтобы понять, что это поезд метро, проходящий внизу. Некоторые конституционные трубы шли над линиями, другие — под ними. Многие находились менее чем в десяти метрах под землей. Грохот прошел, и снова воцарилась тишина. Где-то позади послышался слабый всплеск. Мужчина резко обернулся, направив фонарик в сторону звука. Он ничего не увидел. Раздался еще один всплеск, на этот раз громче, потом еще один. Затем снова наступила тишина. Бейтсон глубоко вздохнул. Что, черт возьми, с ним сегодня происходит? Он мысленно упрекнул себя, пытаясь успокоить необычно расшатавшиеся нервы. Он сказал себе, что это потому он беспокоится о Карен. Несмотря на его настойчивые требования остаться с ней дома, на случай, если ребенок родится раньше срока, утверждал он, она вытолкала его на работу. Она заверила его, что пока что точно не будет рожать. Мысль о малыше на мгновение вызвала улыбку. Когда парень подрастет, он возьмет его с собой на Стэнфорд-бридж посмотреть Челси, оденет его в маленький синий-белый шарф и кепку Он позаботится о том, чтобы малыш не попал в беду. У Бейцина было много друзей в братстве в Сарое, и он знал, как себя вести. Но как только его сын будет с ним, всё изменится. Его сын. Эта мысль вызвала в нём прилив гордости. А что, если родится девочка? Чёрт, об этом он не подумал. Он же будет выглядеть немного придурком, если поведёт девочку смотреть футбол. Он отбросил эту мысль. «Нет, родиться мальчик — решённое дело». Мысли Бейтсона внезапно прервал ещё один громкий всплеск. На этот раз ближе, и через секунду что-то ударилось в его ботинок. Он посветил фонариком вниз и увидел, что это дерьмо. Большой чёрный слизняк проплыл мимо незамеченным. Со стороны люка послышались какие-то звуки, и через мгновение показался Олдфилд с двумя мешками инструментов один из которых он сунул в руки младшему товарищу. Затем он побрел по туннелю, чтобы заняться своей работой. Оба мужчины принялись за дело. «И когда же твоя сроднет?» — крикнул Олфилд. Голос зловещим эхом разнесся по туннелю. «В любой момент», — ответил Бейтсон, доставая из сумки стамеску. «Нервничаешь, да?» «Заметно. У меня с первым был так же. Моя старушка рожал 12 часов. Они думали, что она умрет. Но со второго и третьего... Ну, это все равно, что... Горох налущить!» Он громко рассмеялся. Бейтсон тоже засмеялся. Этот звук заглушил очередную серию всплесков, каждый из которых был ближе к нему, чем предыдущий. Пять больших слизней, длиннее 15 сантиметров каждый скользили по воде с грацией, не соответствующей их раздутым отвратительным формам. Они двигались к Бейтсону. Над ним, цепляясь за крышу туннеля, скользили десятки других, оставляя за собой густые, вонючие следы слизи. Первый из тех, кто был в воде, добрался до сумки с инструментами Бейтсона и забрался на нее скрытый обволакивающей темнотой. «Как ты назовешь ребенка?» — спросил Олфилд. «Я думал о Питере или Дэвиде, может быть, даже о Петте», сказал парень, доставая из сумки молоток. Он отловил несколько обломков кирпича и положил инструмент на место. Его рука почти коснулась второго слизняка, который уже был внутри. Сверху другие черные мерзости продолжали приближаться. «А если девочка?» — рассмеялся Олфилд. Бейтсон на мгновение задумался, потом широко улыбнулся. «Кэрри!» — без колебаний ответил он. «Как тебе?» Олдфилд не ответил. «Гарри! Ты меня слышишь?» Ответа по-прежнему не было. «Гарри, я...» «Кажется, у нас проблема», — тихо сказал Олдфилд, не сводя глаз с огоньков своего фонаря. Красная сигнальная лампочка начала быстро мигать и теперь светилась ярко-красным. «Газ!» — хрипл сказал он. «Давай-ка выбираться отсюда!» Бейтсон вскочил на ноги и начал двигаться, когда почувствовал, как что-то ударило его в спину. Он вздрогнул, подумав, не упал ли кусок плесени из потолка. На него что-то еще упало, что-то толстое и мокрое. Оно лежало у него на плече. «Давай шевелись, быстро!» — крикнул Олфилд уже с лестницы, ведущей к люку. Бейтсон поднял руку и попытался стряхнуть липкий комок с комбинезона. В темноте он не разглядел, что это. Оно было холодным и мягким, как протухший кал. Парень схватил фонарь и поднял его вверх, направив на крышу над собой. Свет выхватил массу слизней, которые, казалось, висели там. «О боже!» — с отвращением пробормотал Бейтсон. Одновременно слизни упали с потолка. Полдюжины вцепились ему в лицо, впиваясь вплоть острыми, как бритва, зубами. В тот же миг острые зубы начали резать кожу и мышцы. Одно чудовище скользнуло в гостеприимную влагу рта Бейтсона проталкивая свое толстое распухшее тело в горле, чем вызвало яростную рвоту. Но даже поток рвоты, извергшийся наружу, не сбросил слизистую тварь. Впившись передним зубом, слизняк остался на месте, вгрызаясь в горло своей жертвы. Бейтсон отчаянно сдернул слизняка который пробивался в левую ноздрю. Еще один скользнул по глазу, вонзив серповидный центральный зуб в нежную ткань. Кровь ручьями текла по лицу, смешиваясь с рвотой и вонючей слизью, выделяемой тварями. Наконец, почти потеряв сознание, он упал навзничь в поток сточных вод, все еще пытаясь оторвать питающихся зверей, которые пожирали его лицо. Пальцы не могли удержать скользкую мерзость, и он корчился в беспомощной агонии в грязной воде, пока, наконец, рука не коснулась чего-то в открытой сумке с инструментами. Он схватил плоскогубцы, схватил ими слизняка, который почти исчез в ноздре. Ему удалось лишь разрезать опухшее тело пополам. Вырвался густой, вонючий, желтоватый гной. Часть его хлынула в открытый рот уже полной собственной крови и мерзкой слизи той твари, которая торчала в горле. Мужчина булькнул. Звук эхом разнесся по пещерообразному туннелю. Затем Слизняк отцепился, протолкнул тучное тельце еще дальше, пока не заблокировал дыхательное горло жертвы. Бейтсон метался, как угорь на раскаленной сковороде, не в силах дышать. Его терзала такая агония, какой он и представить себе не мог. Но все же мужчина продолжал сопротивляться, снова орудуя плоскогубцами. Он схватил голову еще одного черного существа, которое в этот момент проедало ему щеку. Последним жестом он щелкнул плоскогубцами, зацепив между лезвиями большой кусок собственной кожи. Он потянул, его глаза расширились от невыносимой боли. Слизняк оторвался, но вместе с ним вырвалась и большая полоска плоти. Раздался тошнотворный звук, очень похожий на звук рвущейся ткани. И кожа содралась, как полоска обоев. С плоскогубцев свисал большой мокрый лоскут, который Бейтсон в конце концов уронил. Тело бешено забилось в конвульсиях, взбивая грязную воду вокруг в пену. Те слезняки, что остались в воде, быстро двинулись к окровавленным остаткам, которые когда-то были лицом Бейтсона. Бейтсон почувствовал, что голова вот-вот взорвется, и теперь, когда слезняки вгрызлись в шею, он взмолился о конце. За мгновение до того, как это произошло, он почувствовал, как еще больше слизняков падают на него с потолка, как мерзкий дождь. Потом, к счастью, он вообще ничего не чувствовал. Гарольд Олдфилд посмотрел на часы. Прошло больше двух минут с тех пор, как он прокричал свое предупреждение Бейтсону, но молодой человек все еще не вылез из люка. Наконец, Олдфилд пристегнул дыхательный аппарат и проверил подачу кислорода. Он взял еще одну маску и баллон у одного из своих коллег и осторожно спустился вниз, в люк, по металлической лестнице. Остановился на полпути вниз и взглянул на сигнальный маячок на своем сигнальном фонаре. «Он не загорелся, возможно, газовый карман рассеялся», — подумал Олфилд. Он прошел оставшиеся несколько сантиметров и опустился на пол тоннеля, снова взглянув на предупреждающий огонек. Он слабо мигнул, но затем погас полностью. Олтфилд долго ждал, потом снял маску. «Всё чисто!» — крикнул он своим коллегам, заглядывающим в шахту. Олтфилд двинулся по тоннелю. Фонарик прочертил широкую полосу в темноте. «Джон!» — позвал он. Тишина. «Джон! Ты меня слышишь?» По-прежнему ничего. Олтфилд чуть не споткнулся о сумку с инструментами. Он посветил фонариком вниз на то место, где работал Бейтсон. На сумке с инструментами была кровь и еще что-то. Что-то блеснуло в луче, серебристая жидкость вытекала из мешка толстыми каплями. Посветив фонариком вокруг себя, Олдфилд увидел, что серебряные выделения есть еще и на стенах и потолке тоннеля. Бейтсона же нигде не было видно.